Второе. Строение Земли. Как ученые узнают о строении Земли, о ее внутренней температуре, о том, из каких веществ она состоит? Все дело в том, что если бы наша планета по составу была однородной, то сейсмические волны, вызванные землетрясениями и искусственными взрывами, распространялись бы с одинаковой скоростью. Изучение скорости волн позволило узнать о зонах, имеющих разные плотность, состав, температуру, давление и другие физические условия. Ученые так представляют себе внутреннее строение Земли. В самом центре располагается ядро, потом идет мантия и на самом верху земная кора. От центра Земли до края ядра. 3470 километров. 2840 километров – это мантия. По общему объему она занимает самое большое внутреннее пространство Земли. Ядро состоит из железа и никеля. Его температура составляет примерно 6000 градусов. Мантия, что в переводе с латинского означает «покрывало», Состоит из окислов, кремния, железа и марганца. Ее температура около 3000 градусов. Толщина земной коры колеблется от 5 до 75 километров. Под океанами она тоньше, а под материками – толще. Причем поверхность земной коры неровная. Мы видим на ней горы и равнины, холмы и овраги. Эти неровности называются рельефом. Земная кора состоит из горных пород. Глина, песок, гранит, базальт, каменный уголь – все это горные породы. Все они отличаются по цвету, твердости, хрупкости, температуре плавления и другим свойствам. И хотя все называются горными, многие встречаются на равнинах под почвой. Они делятся на плотные и рыхлые, например, гранит, базальт, И известняк относится к плотным горным породам, а глина, песок и торф – к рыхлым. Последние, в отличие от первых, рассыпчатые и легко ломаются. Горные породы состоят из минералов. Если рассмотреть обломок гранита под лупой, то видно, насколько он неоднороден по составу. Это потому, что в его составе три минерала – кварц, полевой шпат и слюда – Нередко горные породы состоят только из одного минерала, например, известняк полностью состоит из кальцита. Те горные породы и минералы, которые человек использует для своих нужд, называются полезными ископаемыми. Самый верхний и самый тонкий слой земной коры – это почва, плодородный слой, содержащий вещества, необходимые для роста и развития растений. Именно этот слой мы часто называем одним словом с планетой. Про него мы говорим «земля». И неудивительно, ведь почва дает жизнь растениям, позволяя в свою очередь жить животным и человеку. Земная кора и расположенный под ней самый верхний слой мантии не сплошные, а состоят из разных частей, тектонических плит, покрывающих землю подобно броне. Плиты эти покоятся на верхнем слое мантии, а поскольку он не твердый, а размягченный, они словно плавают по его поверхности и потихоньку двигаются со скоростью несколько сантиметров в год. Так материки перемещаются по поверхности Земли настолько медленно, что мы этого не замечаем. В местах, где плиты смыкаются, часто происходят землетрясения и извержения вулканов.